Влетаем мы в воду на хорошей скорости. Механик-водитель поднял водоотражательный щиток и воздухозаборную трубу. Идем на плаву. Момент очень трудный для боя. Во-первых, машина становится удобной мишенью. Во-вторых, бойницы закрыты, чтобы водой не залила. Десантное отделение молчит. Воюет один оператор-наводчик. У него пушка, пулемет, противотанковая управляемая ракета. Симонянц... Специалист первого класса. Темп огня у него высокий, глаз острый. Наконец гусеницы зацепились за берег, десантники отбросили лючки бойниц, открыли огонь. Дело пошло веселее. Противник, конечно, сопротивляется упорно. Мы жмемся к огню своей артиллерии, выискиваем цели, мчимся вперед. Что вынесли мы из этого боя? Самое главное — веру в себя» обрели спокойствие. Вроде перелом произошел. Полчаса тому еще волновались, чего-то страшились. Сейчас в азарт вошли. Конечно, бой учебный, но он многому учит. Уверен, каждому запомнится. После такого боя, говорят, выступает соль на погонах. Сержант Русанов постарался незаметно от корреспондента посмотреть на светящийся циферблат часов, Видно, ждали неотложные дела. У Чубарова был еще один вопрос. Хотелось узнать, что думает бывший строитель о военной профессии. Русанов нахмурил лоб. Видимо, сам себе такой вопрос не задавал. Собрался с мыслями, начал подходить к ответу издалека. «Кое-кто говорит, что в армии много однообразного. Нет». Не согласен с этим. За полтора года я ни одного дня не скучал. Армия — это постоянное напряжение, готовность к действию. Солдат учится для боя. Чем быстрее он это поймет, тем лучше для него и для дела, которому он служит. Я лично после учений хочу подать рапорт в высшее общевойсковое училище. Вы, товарищ подполковник, уже много лет служите. Скажите, не ошибусь выбором профессии? Чубаров удивился такому обороту разговора, охотно ответил. «Я стал военным по необходимости, шла война, и в армии остался потому, что так сложились обстоятельства. Но не сожалею об этом. Главное — чувствовать призвание, ведь офицерская служба — дело всей жизни». «Я чувствую призвание», — твердо заявил сержант. Чубаров поднялся Подхватился и Русанов. Сергей Павлович крепко пожал ему руку. Если решили, идите. Я уверен, из вас получится достойный слуга Отечеству. Спасибо, товарищ подполковник. Искренне поблагодарил сержант. Разрешите идти? Удачи вам. Чубаров успел поговорить еще с двумя солдатами, затем с замполитым батальоном. От палатки донесся голос, спрашивающий корреспондента. Появился старший лейтенант из штаба, доложил. «Товарищ подполковник, вас просит командир полка». В штабной палатке все готово к чаепитию. Штабные карты убрали со стола, накрыли его белой простыней. Майор Шмелько разливал из термоса кипяток в эмалированные кружки, добавляя из металлического чайника темно-коричневую ароматную заварку. На столе в алюминиевых мисках масло, печенье, нарезанный сыр. Замполит встретил Чубарова, как старого знакомого. Пригласил к столу, подал кружку. Гродников кому-то давал по телефону указания. Бросил последнюю фразу. — Как закончишь, сразу приходи. Перед трудной дорогой хоть чаю попьем. Положив трубку, поспешил к Чубарову. А я шлю гонца в два конца. Ну, думаю, пустили козла в капусту корреспондентов в массы. Знаю, знаю, лучше пустой желудок, чем пустой блокнот. Гродников был весел и жизнерадостен, словно накануне получил орден. Вот и Михаил Матвеевич тоже начал волноваться, не ушла ли, говорит, пресса в разведку. С вашим братом это бывает, в книгах читал. Несколько необычные слова охотливость Гродникова, его энергия вначале даже смутили Чубарова. Вот тебе и усталость, озабоченность крупным хозяйством полка. Подтянутый, мускулистый, чуть осунувшийся, но чисто выбритый полковник излучал радость и гостеприимство. Казалось, в этот момент для него нет ничего дороже, чем прием в штабной палатке корреспондента Республиканской газеты. Соломенцев... Помешивая столовой ложкой в кружке, хитровато посмотрел на Чубарова, сказал. «Догадайтесь, чему так рад командир полка? Я бы на его месте в такой ситуации чего-нибудь покрепче плеснул в кружечке». «Винные порции, товарищ полковник, еще в прошлом веке в русской армии заменили чаем», вместо командира ответил замполит. «Знаю, знаю». «Но на фронте наркомовские...» 100 граммов давали. Вы об этом в книжках читали? А мы, с Сергеем Павловичем, сами пробовали». «Так что за радость, Иван Васильевич?» — спросил Чубаров, с удовольствием запивая чаем бутерброд с сыром, предложенный Замболитом. «Есть, есть радость!» по — по-прежнему оживленно продолжал Гродников. «Я-то опасался. Все. Вывели полк во второй эшелон. Готовься в отпуск». Но видно, взглянулся наш покровитель Георгий Победоносец. Нуж ну и святых вспомнил, добродушно заметил Соломенцев. Скажи, Иван Васильевич, покороче, получена задача на встречный бой. Это действительно для полка радость. Хотя и трудно, и авансом, уже серьезно сообщил Гродников. Я ее хотел, ждал и опасался. Встречный бой — это высокий маневр. Большие скорости. Здесь многое будет зависеть не только от меня и комбатов. Мы творим бой, а ведут его солдаты и младшие офицеры. Те, кто сидит за рычагами танков и БМП на пусковых установках. Вот вы, Сергей Павлович, уже беседовали с сержантом Русановым и другими. Какого остались мнения о них? Хорошие ребята. Да, настоящие парни. Сейчас все нацелены на предстоящий бой. Посмотрите в глаза этих парней. В них видны взрослость, смелость, деловая уверенность, жажда боя, готовность к трудным испытаниям. Но-ка лишите их права на финише закрепить в себе все лучшее, что дало им учение. Это равносильно, что снять идущего на рекорд бегуна со старта за 10 метров до победной ленточки. Так я говорю, товарищ комиссар. Так точно, товарищ командир. С готовностью отозвался майор Шмелько. На фронте, рассказывают ветераны, в канон победы раненные убегали из бед санбатов, чтобы в строю встретить долгожданный день. Никто не думал о том, что может и не увидеть его. «Было такое», — подтвердил Соломенцев. «У нас, помню, командир батареи, лейтенант, удрал из бед санбата за неделю до победы. А за два дня до нее...» погиб. Чубарову не терпелось узнать, что думают о современном солдате, как оценивают его Гродников и Шмелько. Хотел сравнить оценки с теми, которые давал Соломенцев. Вспомнил и рассказал о толстовском определении трех преобладавших в русской армии прошлого века типов солдат. Великий писатель, знавший армию по Крымской войне, боях на Кавказе, делил солдат на покорных, начальствующих и отчаянных. Затем Толстой подразделял каждый из этих типов, отмечая ту или иную сторону солдатского поведения. «Конечно, старые мерки никак не годятся для сегодняшней армии», сказал Чубаров, «но все же интересно сравнить и сопоставить». Все внимательно выслушали корреспондента, посматривая на перевернутую чистую страницу его блокнота. Полковник Соломенцев дипломатично молчал, лишь взглядом дал понять Чубарову, одобряет продолжение их дорожного разговора и сам заинтересован в нем. Гродников, наливая вторую кружку густого от заварки чая, хитровато сощурил глаз, указал на блокнот. А потом Сергей Павлович нас в статью как сказал товарищ Гродников, и далее по тексту. «Товарищ полковник, у меня даже в блокноте записаны ваши типы солдат», — сообщил замполит. «Вы о них говорили на сборах политработников полка». «Ну-ка просветите, Георгий Ефимович, что тайком записали. Только теперь, Сергей Павлович, будете ссылаться на майора Шмелько», — улыбнулся Гродников. Чубаров не сразу понял, шутит тот или действительно опасается чего-то. Перед ним сидел не молоденький лейтенант, нащупывающий тропу своей службы, а зрелый командир полка. За какой-то час он успел раскрыться несколькими гранями своего характера. Был по командирски деловит, серьезным и ответственным, то ироничным и даже беспечно веселым, то дипломатично осторожным. Лейтенант, с которым Чубарова свела журналистская судьба, давно повзрослел, набрался жизненного и командирского опыта. «Ладно, Георгий Ефимович, не листайте блокнот», — уже серьезно заметил Гродников. «Помню, а, что я говорил. Хочу только предупредить, классификация моя домашняя, но, видимо, верный, раз замполит свою памятку занес. Когда я командовал ротой, Был у меня старшина из служак-сверхсрочников. Так тот делил солдат на два типа, кто смеется и кто плачет. Смеется тот, у кого сапоги не жмут. Автомат не отказывает, благодарности от командира получает. Плачет нерадивый, да неумелый. У него ноги в мозолях, пули ходят за молоком, Взыскание, как репьи пристают. Подумал я тогда, а что, вроде верно. Но такие солдаты всегда были и будут. Не каждому одинаково дается служба. Многие вначале плачут, потом скачут. А на веселого тоже не всегда можно положиться. В военном деле серьезность требуется. Когда я был на батальоне, начальником штаба у меня служил капитан Ярош. Уставы знал на зубок, а вот подчиненным давал... Оригинальные оценки. Среди офицеров он различал суворовцев, военнослужащих и кодированных. Так и говорил. Этот лейтенант суворовец. Хотя тот никакого суворовского училища не заканчивал. Суворовец — офицер с перспективой, думающий, по-своему талантливый, к военному делу способный. Военнослужащий — труженик. Звезд с неба не хватает. Но каждый на свои погоны зарабатывает честной службой. Кодированные, от слова «код», расшифровал начальник штаба это слово так, которые ошиблись дверью. Такому бы что-нибудь полегче в жизни, по безответственнее, А он думал о красивой форме да хорошем окладе. Потом увидел, как нелегко они достаются. Понял, ошибся дверью. Теперь о солдатах. Как-то я беседовал с одним молодым замполитом роты, попросил рассказать о личном составе. Лейтенант обладал отличной памятью. Анкетные данные всех офицеров и солдат знал на зубок. Место и год рождения, образование, семейное положение. Я спросил у него, каких данных не хватает ему для работы с людьми. Замполит только вздохнул. «Многих», — сказал. И начал перечислять, — Черты характера, привычки, уровень воспитания, способности, физическая выносливость, поведение в коллективе. Одним словом, думающим оказался замполит, по мерке моего бывшего начальника штаба, настоящим суворовцем. После такого разговора начал я пристальнее всматриваться в подчиненных, даже вести записи, и, как Лев Николаевич, тоже выделил Три типа солдат, но уже по нашему современному принципу. Первый — солдат-интеллигент. У него хорошее образование, вплоть до высшего. Он легко осваивает технику и оружие. Такого командир ставит на самый ответственный участок, где требуется умение читать схемы, быстро решать технические задачи. Такой солдат — командиру помощник. Но и работать с ним нелегко. У такого командиру надо завоевать авторитет. Он высоко себя ценит, хорошо понимает свое место в строю, много и охотно читает, слит за прессой, чем-то увлекается, спортом, музыкой, техникой. И многое подвергает сомнению. Все, что в его силах и возможностях старается улучшить, усовершенствовать. Второй тип. Солдат-труженик. Здесь наши оценки с начальником штаба совпали. Интеллигент тоже, конечно, не лентяй, но больше берет умом, образованием. Он не станет рыть лопатой там, где можно использовать экскаватор. Что касается солдата-труженика, то он везде нужен. Это ребята тоже с образованием, имеют аттестаты зрелости, но есть у них кое-что такое, чего другим не хватает. Большое трудолюбие. Это строители, трактористы, токари, слесари, механизаторы. Большей частью они жители села. Им труд с детства знаком. Для них служба продолжение прежнего труда, правда более сложного, ответственного. Из таких солдат получаются отличные механики-водители, мотострелки. И третий тип. Солдат-мальчик. Он рос под опекой родителей, которые одаривали его, ничего от него не требуя. Он не знаком ни с настоящими трудностями, ни с большой ответственностью. Ох, и тяжело такому солдату-мальчику на первых порах службы. Домой он пишет слезливые письма. Мама и папа, не говоря о дедушках и бабушках, в панике шлют жалобы на командиров, вплоть до министра обороны, просят сыну легкого солдатского хлеба. В армии таким ребятам трудно освоиться в коллективе. Командиру приходится уделять им больше внимания, чтобы воспитать из перезревшего ребенка настоящего воина. Полковник Гродников, заканчивая свой рассказ, привел слова из одной старинной книги, где сказано, ⁇ Истинному воину присуще мужество и храбрость, до да забвения опасности, воинственность, благородство ⁇ Сознание своего долга перед Отечеством, вера в свои силы и в начальников, и в свою военную среду. Соломенцев, до этого внимательно слушавший Гронникова, заметил хорошие слова. Чубаров успел их записать. Искренне поблагодарил. «Спасибо, Иван Васильевич, за интересные наблюдения. Вы очень обогатили меня». «Как говорится, чем богаты?» Гродников посмотрел на часы. «Что-то начальник штаба задерживается». В этот момент в дверном проеме палатки появился майор Старостин. Коротко доложил. «Товарищ полковник, все в порядке». «Хорошо, Николай Степанович». Гродников повернул голову к Соломенцеву. Возвратилась разведка и снова к Старостину. «Что докладывают?» Майор быстро развернул карту. Один ее конец подхватил замполит, показал обстановку с новыми данными. По ним получалось, что северные готовят прочную оборону, наращивают силы, выдвигают их в район возможного встречного боя. «Значит, заканчиваем пресс-конференцию», — поднялся Гродников. «Видите, сколько я наговорил?» На полблокнота улыбнулся Чубарову. «Жаль, времени нет. За последнюю неделю это, наверное, первый тайм-аут. Не так ли, члены военного совета?» «Так точно первый», — подтвердил Шмелько. Старостин, свернув карту, взял бутерброд, отхватил молодыми крепкими зубами сразу добрую половину, налил себе чаю. Подумал, а был ли для него этот тайм-аут?» Но молча закивал головой, раз командир сказал, значит, так и есть. Сверим часы. Соломенцев взглянул на свои 23:42. На моих 42 с четвертью. Спешишь, Иван Васильевич. Впрочем, так и нужно. Командирские часы всегда должны идти впереди. Где нам прикажешь часок отдохнуть с подполковником до получения команды? Прямо здесь. А мы в батальоны. «Не забудьте нас с прессой вовремя поднять!» «Двигатель заработает, мертвый поднимется», — пообещал Гродников. Перед выходом из палатки он взял Чубарова, за руку отвел в сторону. «Когда уезжаете в стольный город?» «Журналисты должны разъезжаться завтра вечером». Гродников огорченно заметил. «Жаль. Я и завтра, и послезавтра домой, конечно, не попаду». А поговорить, посидеть очень хотелось бы. Сколько воды утекло с той встречи в таежном гарнизоне? Похвалился. У меня уже два сына-подростка. Значит, до встречи, Иван Васильевич. Я буду в машине полковника Соломенцева. Чубаров записал в блокнот домашний адрес телефона Гродникова. Достал свою визитную карточку. Они обменялись крепким рукопожатием. Укладываясь по походному, сняв лишь куртку и сапоги, полковник Соломенцев посматривал на Чубарова, который что-то быстро заносил в свой блокнот. И лишь когда тот спрятал ручку и тоже собрался ложиться на раскладушку, сказал «Вот вы уволились из армии, а прежнее дело с вами. Журналисты всегда пределе. Я же строевой командир, как раньше говорили, А-2. Все ступеньки командирской лестницы прошел. От командира отделения до командира дивизии. И вот, близок финиш. В словах полковника Чуваров уловил тоску, невысказанную горечь. После учений в госпиталь. Потом приказ министра и в запас. 37 лет знал, чем занят. Сейчас не знаю, чем займусь. Чубаров выключил лампочку над головой, и палатка окунулась в темень. Голоса в ней стали глуши. Не вы, Михаил Матвеевич, первый, не вы последний. Устал, закрыв глаза, утешил Чубаров и услышал в ответ. Все правильно. Да жаль с армией расставаться. Как-то я подсчитал, В двадцати трех гарнизонах служил. Это с финской компанией до сегодняшнего дня. Богатейшая была служба. Почему была? Чубаров понял. Банальным сочувствием можно только обидеть Соломенцева. А вы ее повторите. Как это повторите? С лейтенанта начать? Министру рапорт подать? Послышалось в темноте что-то вроде смешка. «Очень просто. Сядьте за книгу воспоминаний. Назовите ее «Мои гарнизоны».» Чубаров услышал, как заскрипела раскладушка. Соломенцев, видимо, приподнялся на ней, сказал доверительно. «Думал я об этом, но не знаю, что получится. Может, придется за помощью к вам обратиться. Всегда к вашим услугам». Охотно откликнулся Чубаров. «Вот за это спасибо. Не обессудьте, если воспользуюсь знакомством. А сейчас спать, спать. Спокойной ночи», — пожелал Соломенцев. Переполненный впечатлениями богатого событиями дня, Чубаров еще минуту-другую слушал шорохи ночи, шаги часовых за брезентовой стенкой, дальние урчания мотора, обрывки команд. Под эти приглушенные звуки окунулся, как в омут, в глубокий сон. Длился он, казалось, одно мгновение. Рядом взревели двигатели, залязгали гусеницы, раздались громкие голоса. Один из них послышался совсем рядом. — Товарищ полковник, полку объявлен сбор, получен боевой приказ. Чубаров узнал голос майора Старостина. Подскочил, спросил. — Время? четыре часа семнадцать минут. В открытый проем палатки сочился рассвет. Пока Соломенцев и Чубаров одевались, начальник штаба коротко сообщил, «Северные в ночном бою сбили передовые позиции южных, развивают успех на нашем направлении, быстро выдвигают резервы. Нашему полку приказано нанести удар по левому флангу противника». Последние фразы майор говорил, уже выходя из палатки. Возле нее урчал УАЗик рядового годуна. Тент с машины сняли, и она стала похожа на открытый файтон. Соломенцев энергично по-молодому бросил свое худощавое тело на переднее сиденье. Заднее быстро занял Чубаров. Где командир? Во главе колонны, товарищ полковник. Разрешите выполнять свои обязанности? Выполняйте. Вперед, Игорь. Соломинцев махнул рукой след уходящим боевым машинам пехоты. Уже отчетливо просматривалась лесная дорога, разбитая десятками колес и гусениц, с перемолотыми и порванными корнями деревьев. Чубаров хотел уточнить, сколько минут прошло с момента получения сигнала, но Старостин стремительно убежал к своей штабной машине.